65 плюс. Хороший рисунок, но э, сделайте бегемота более советским, говорит редактор. У нас аудитория 65+, она живёт в ностальгии. Советские мультики, там Олимпийский Мишка, плюшевый мир, понимаете? Редактор уважает чужую тоску по прошлому. Дескать, она хорошо продаётся. Я — студентка и фрилансер. Рисую обложки для детективов. Их читатели — люди золотого возраста. И ещё, — продолжает редактор, — нужна обложка для следующей книги. На ней хорошо бы изобразить собаку Чихуахуа с лицом Никулина. Пытаюсь это представить безуспешно но ну, не один в один, разумеется, но чтобы сходство угадывалось. Финальную сцену из фильма «Бриллиантовая рука» помните? Допоздна засиживаюсь в аудитории, рисую чихуахуа. Надеваю на лапу пса гипс, вручаю костыль, подвешиваю бедолагу на кран, и собака неожиданно взлетает под музыку. Это звонит мой телефон. У аппарата. «Привет, это Димон. Слушай, мне нужна красивая девушка, модель. Ты подходишь». «Почему я?» У нас вся Академия — это одна сплошная красивая девушка. Ты скульптурная, рельефная, кости хорошо видно. Мерси. Нет, но ну ты же знаешь, что для скульптуры важна фактура, не для дипломной работы. А что у тебя за диплом? Олени. Опять Мерси. Нет, ну правда, позарез нужно, выручай. Ты сейчас здесь, в институте? Да, рисую собаку с лицом Никулина. Отлично, спускайся в мастерскую, я тебя встречу. Мастерская находится на минус первом этаже. Вхожу. Прямо мне в лицо дышит глиняный олень. Рядом ещё олень. Оба реалистичные такие, в-заправдышные. Ну как тебе? Хорошие олень, а я тут причём? Фигура с оленями, обнажонка. Кто же ходит обнажённый с оленями? Разве что мать-природа. Смотрю на Визави с подозрением, а вдруг этот оленевод ко мне приставать начнёт. Приставать не буду, у меня диплом. Оформляйся в отделе кадров, а на следующей неделе начнём тебя увековечивать. А мне как раз нужна была трудовая книжка для стажа, потому что, как говорит наша Марго, вот-вот и пенсия, и пока длится это вот-вот, надо успеть оформить трудовую книжку. А для художников это всегда проблема. Оформила, и в ней появилась первая запись. Демонстратор пластических поз. Демонстраторы — это люди, которых рисуют, а они в это время говорят, Четыре часа к ряду. Такое ощущение, что стоит оказаться на подиуме в захламлённой мольбертами аудитории, им вдруг становится всё ясно про эту жизнь. Как будто это не подиум, а какая-то точка, с которой всё видно. Значит, такая работа. Стоишь на подиуме, голый и мудрый, и делишься с миром с незашедшим на тебя откровением, типа «Вот-вот и пенсия». И никто их не перебивает. Многие сразу надевают наушники. В общем, мне предстояло быть демонстратором пластических поз, как Марго. Марго, согните ногу в колени. Не таз, а ногу. Да, вот так. А спину прямо, пожалуйста. Да. Шею рукой обхватите, другую на бедро. Поза классическая, контрапост. Марго привычно принимает образ Венеры и начинает рассказывать, как она работала на чертовом колесе в каком-то маленьком городке. Листья шумят, ветер теплый. Всё время тёплый ветер, а с чёртова колеса почти весь город был виден. Море в небо уходило, и лучше этого ничего не было. Понятно, солнце и молодость, плюшевый мир, любовь комсомол и весна — 65+. Студенты дружно надевают наушники. А в перерыве Марго, накинув шёлковый изумрудный халат, заглядывает в наши наброски. «Боже мой, вы все меня так рисуете, как будто я старая!» Нет, ну вот второй подбородок ты сотри, себе нарисуй. Вам всем двойки поставят. Итак, теперь я буду в роли Марго. С одной стороны, хотелось быть свободной и раскрепощенной, а с другой стороны, стыдно. А если плохо изваяет воятель? Ваят После его диплома все будут на меня пальцем показывать. А если хорошо изваяет, тоже будут пальцем показывать. От этих размышлений температура даже подскочила. Она и спасла от позора. Нет, Димон, не надо меня увековечивать. Пусть тело моё пропадёт вместе со мной, без стыда там всякого. Ну, разве что правнуки откопают мою трудовую книжку и прочтут первую запись. Демонстратор пластических поз И не весь что подумают. Дорогие правнуки, не было никаких поз и демонстраций. Мне просто проставили несколько часов, имея в виду часы уговоров, и всё. Скульптор защитил диплом с двумя оленями а мне сказал, когда-нибудь я все равно тебя нарисую и вылеплю. Я весело согласилась, потому что знала, что этого никогда не случится. Скульптор позвонит через год, позвонит через пять лет. Жизнь будет идти колесом, временами чертовым, временами обозрения. И, наконец, это случится, то есть то, о чем предупреждала Марго. Вот-вот и пенсия. И тут снова возникает Димон. «Слушай, Ты в конце концов будешь мне позировать? С ума сошел. Знаешь, сколько мне лет? Сколько? Не скажу. Но мне как раз нужна старая женщина. Хам! Слушай, это же будет мать-земля. Она не молодая. Ты в курсе? А у тебя уже не лицо, а судьба. А тело вообще история. Извращенец. На самом деле, это давно уже игра такая. Привет из юности. Проверка, все ли на местах. А то вот-вот и... Нет. Пусть звонит. А чужую ностальгию я уже не рисую. Я рисую свою. Она хорошо продается.